Насредин произносил проповедь, и кто-то задал ему каверзный вопрос. «Не знаю», — ответил Насредин. «Зачем же в таком случае ты забрался на Минбар?» — не унимался слушатель и Насредин отрезал. «Мои знания возвысили меня до Минбара. Если бы я захотел забраться на высоту своего невежества...» то пришлось бы строить Минбар до самого неба,